Торговый человек Пётр Абрамович Трындин уж седьмой год живёт на вершине речки Берьякана, в глухой тайге. До ближнего села и то верст полтыщи, как не больше. За всё время лишь два раза выезжал в село. Очень труден путь. Сначала один жил, потом жену приплавил, приказчика Аспиридона с семьёй обзавёлся хозяйством, корова была с лошадёнкой, кошка, шесть собак. Бывало, придут тунгусы за покупками, только языком прищелкивают, удивленно разглядывая лошадь и корову. Впервые видят. Вот так зверь! А прошлой весной привез торговый молодого горластого петуха и двух молодок. С курицами как-то веселее стало. Клохчут, яйца несут, цыплят выводят. Зима отлютовала, весна идет. Понесло дурманным хвойным духом. Но приказчика Спиридона, долгобородого на кривых ногах мужика, ничто не радовало. Баба всю зиму хворала, лопата лопатой сделалась. А с весны их ребенок все животиком скучал. Да на второй день Пасхи и пришлось гробовину ладить. «Не тужи, еще трое остались у тебя, хватит!» – утешал его хозяин. А хозяйка, домна Степановна, обнявшись Дарьюшкой, сидели на заваленке и выли в голос. Горько без священника зарывать, без отпевания. Вот она тайга, вот оно горе, горе-то. И вечер прошел, и ночь. Гробик в чистой комнате поставили, По углам зеленые пихты укрепили, На пол набросали хвой. В ночь весенним туманом обволокло тайгу, И утро было в тумане. Спередон могилу на Угорине Под вековечным кедром рыл. Слышит сквозь туман переливчатый горданный крик, Словно песня. Агиле, огонь! Прислушался, бросил лопату, Да бегом к хозяину. «Орда идет! Ну! Неужто тунгусы. Ах, черт те дери, вот беда!» Засуетился Петр Абрамыч, И его румяное лицо побагровело. «Малютка-то! Гробик-то, ах ты, боже мой!» «Эй!» «Живой ли, Петрушки?» – звенели, приближаясь голоса. «Живой, живой, иди!» – закричал торговый, приставил карту рту сложенные щитком руки. «Ах ты, как же быть!» – обратился он к приказчику. «Прикрой плотней дверь-то в комнату, в кухне почуяем, а то увидят гроб, сбегут». «Все ли хорош, здоров ли?» – показали с Чунга. «Все благополучно, заходите», — улыбаясь, пошел им навстречу. «А у вас как?» «Плохо», — сказал печальный Вашка. «Вот батька сдох маленько, совсем кончал. У чумго брат сдох, да матка плохо». «Ай-яй, ай-яй», аи притворно крутил рыжей бородой Петр Абрамыч, шагая с тунгусами к дому. На столе кипел самовар. Домна Степановна плавала в перевалку по кухне старелками, бутылками, а у печки копошилась заплаканными глазами Дарья. «Якши!» — сказал Ивашка, нюхнув вкусный воздух, и закрестился на бутылку. «Ну, с праздничком!» — сказал торжественно хозяин. «Пасха ведь праздник!» «На-ка, выкушайте водочки!» Христос воскрес, распоясались, вспотели, вино крепкое пили молча. В головы хмельной угар вползал. Вдруг чумга подмигнул Ивашке и заголосил. «Кури-ку-ку!» -ку! «Пьетух!» прыснул смехом Ивашка. «Кажи, пожалуйста, давай сюда птица! Купить будем!» Он вытащил из-за пазухи, большой кожаный кисет и звякнул. «Во!» У торгового глаза зашмыгали, как мыши в клетке. Он подбоченился, перекинул ногу на ногу, И, глядя в сторону, забарабанил по столу. «Что ж, можно?» «Эй, Дарья, поймай-ка скорее петуха!» «Можно и продать!» «У нас заветного ничего нет!» Равнодушно тянул он, но голос его вилял. Тунгусы нетерпеливо задвигались, закашляли, поглядывая вслед скрывшейся кухарки. Вот раздалось тревожное клохтанье, отворилась дверь. «Крупный красивый петух!» Спрыгнув с руки Дарьи, гордо огляделся и пустил горлом хрипунок. «Е!» — восторженно закачали головами тунгусы и захохотали, когда петух вдруг клюнул проползавшего таракана. «Эй, Петрушка, вели пущай гаркает курику!» Петух захлопал крыльями, привстал на цыпочки и так громко скукорекал, что тунгусы, разинув рот, схватились друг за друга. «Вот так рявкат!» — ровно медведь, — испуганно шептали они. «Вы чего ж чудаки боитесь? Нагляди, он смирный!» — поднес Петр Абрамович петуха. Петух вдруг клюнул желтую бусину на груди Ивашки. «Заезд!» — блажью заорал Ивашка и стукнулся затылком о стену. Купец захохотал. «Что ты, бог тебя люби!» «Вели, пущай опять, гаркот! — храбро крикнул Чунга. — Ха, вели, ведь он не человек. А вот он ночью запоет, так запоет. Как полночь, так и хватит. — Неужто правда? — Ах ты! — причмокнул Ивашка. — О, да еще как! Всем чертям погибель от него! — хвастал торговый. — Ну, сколько дашь? — Много дам. — Тайга больно надо такая птица. Барани бог, больно шайтаны долят. «Оленей пугают, хворь пущают, у-у-у!» Ивашка даже закатил глаза. «Сколько хошь бери, птица давай! Шайтан гонять будет!» «Ну да к чего?» «Клади десятку серебром, да парочку собольков, что ли?» Загнул купец и с опаской посмотрел на дверь к покойнику. Тунгусы шепотом совещались. А петух, взлетев на скамейку, всхлопал крыльями, заголосил И это решило все. «Давай, друг, пожалуйста, давай!» «Так и быть, берите царский петух, прямо царский, только уж для вас. От самого царя!» О -о -о, Неужто? Давай скорей!» Еле дыша звякнул Ивашка, денежной мошной. В эту минуту из комнаты, где гроб, распахнув дверь, выбежала босоногая акулька, с на приказчика дочь. «Закрой дверь!» — бросил торговый. Но Ивашка успел увидеть стоящий гроб. Дико, как под ножом он вскрикнул, «Плут! Обманщик! Хворь у него, Чумга, убегай!» Вскочил на стол, выбил ногами раму и выпрыгнул за окно. За ним ополоумевший Чумга. Дробно стуча сапогами по лестнице, торговый кинулся им вслед. «Дружки, стой!» «Ведь маленький, маленький, от животика не бойся!» Сверкая пятками, тунгусы мчались во весь дух с треском, с хрустом, с диким воплем. Запыхавшийся Петр Абрамович валился в дом, как грозовая туча. «Дьяволы! Погубили!» заорал он и грохнул по столу. «Ведь теперь они по всей тайге разблаго вестят. Ни один черт носа не покажет». Он схватил забытую Ивашкой рваную шапчонку и с размаху хлестнул ей у приказчика. «У, дьявол!» И с яростью бросил ее в лохань. У приказчика хлынули слезы. Он закрыл ладонями лицо, повалился на стол, всхлипнул. «Петр Абрамыч, побойся Бога, Пасха! Горе у меня, младенчик!» «Пасха? Горе? А у меня радость! Плясать может Велиша!» Он сорвал с гвоздя ружье, прицелился в стоявшего на одной ноге петуха и, выстрелив, снес ему голову.